Глава 9. Псевдоболевые ощущения – это ощущения, возникающие из-за возбуждения центральной нервной системы и ряда нервных окончаний, которые отвечают за проявление реакции при нанесении физических повреждений реальному телу человека. Редким исключением может выступать возникновение фантомных болей, вступая в закономерный диссонанс с фактическим состоянием физического тела игрока. Из доклада. Пока я добирался домой, в голове все время мелькали различные варианты решения этого, уверен, нелегкого квеста. Сама локация подразумевала то, что будет нелегко и исключала простые пути решения. Вход. Прежде чем приступать к выполнению, следовало осмотреть место преступления, о чем я и сообщил Ставру, который хотел услышать от меня, когда я приступлю к поимке. Тот поворчал, но больше для вида и провел меня на задний двор. Двор представлял из себя широкий загон, обнесенный каменным ограждением, в котором деловито бродила домашняя живность. А когда пропажи случались, я начал задавать вопросы. Днем, вечером, ночью. «Вечером я загоняю всех по своим загонам!» Трактирщик ткнул ручище в сторону построек. «А утром, когда птица выходит, то одной я и не досчитываюсь!» «У меня для птицы один сарай, для свиней другой!» «Чтобы эти куры ему поперек горла стали!» Ставр зло сжал кулак, и я явственно услышал хруст суставов, а потом почему-то представил его пальцы на шею неизвестного вора и поежился. Внимательно осмотрев место преступления, я на первый взгляд не нашел ничего подозрительного. Я искал что-то похожее на подкоп, нару или дыру». Ничего такого не было, а пол в курятнике был утоптан до консистенции асфальта. При осмотре подозрительных отверстий не было обнаружено, что и не мудрено, иначе все было бы проще простого. Единственное, что наводило на нехорошие мысли, это малюсенькое окошко на фронтоне почти под самой крышей. Ставр, а у тебя есть лестница? Мне хотелось проверить свою догадку, и я был наполовину уверен, что она окажется верной. Видимо, он увидел, куда был направлен мой взгляд поэтому слегка нахмурив брови молча принес мне искомое. Ставр покосился на меня, но снова странное дело промолчал. Мне почему-то кажется, что если я не изловлю этого воришку, то меня будут больно бить, как преснопамятного Остапа Бендера, так как я свой ресурс доброжелательности и молчания почти выработал. У Ставра уж точно. Скарабкавшись по лестнице, я внимательно осмотрел окно, ну хоть какое-то понимание. Нижняя часть рамы была многократно оцарапана, и если это не следы когтей, то готов показательно сожрать свой галстук. Только благодаря тому, что рама была изготовлена из мягкой породы дерева, это удалось увидеть. Именно через искомое окошко проникал неизвестный преступник и, видимо, через него же и утаскивал свежий суповой набор. Итак, что мы имеем? А имеем мы следующее. Размер окошка четко говорит о том... Что вор кто-то некрупный и умеющий быстро и цепко лазить по стенам или летать. То, что он не ест добычу в курятнике, говорит о его сообразительности и осторожности. Конечно, если бы он был низкоуровневый, то все бы у меня сладилось. Но на такую удачу я не рассчитывал. Ставр, а в поселке есть оружейная лавка или что-нибудь в этом роде? У меня в голове нарисовался план. Конечно есть, как не быть. Ставр немного удивился. «Когда с пустоши в ворота входишь, поворачиваешь налево и как раз упираешься в лавку Крига». «Крига?» «Увидишь», — трактирщик усмехнулся. «Тебе лестница больше не нужна!» Я махнул рукой. «Я все увидел. Спасибо». Оружейную лавку найти было очень легко. Можно было просто ориентироваться на звук кузнечного молота, который разносился на весь квартал. На хлопок двери... За стойкой, как по команде, материализовался самый настоящий гном. Квадратное существо в прямом смысле слова, сурово глядя на меня из-под кустистых бровей, спросило, «Чего приперся?» Я на этот сакраментальный вопрос даже сначала не нашел, что ответить. Челюсь подбери!» Гном и не думал сбавлять обороты в сторону вежливости. «У меня и так здесь мусора хватает!» «Послушайте...» «А вы всегда так с покупателями общаетесь?» «С покупателями я общаюсь нормально, а вот с таким отребием, как ты, это еще и ласково. Так чего приперся, говорю?» Я только открыл рот для гневной отповеди, а потом до меня дошло. У меня же отрицательная репутация с гномами. Все прояснилось и стало на свои места. «Уважаемый, здравствуйте!» Я подпустил меда в голос. «Я бы хотел получить консультацию у опытного оружейника. Мне порекомендовали именно вас». «А кто именно порекомендовал?» Гном недоверчиво переспросил. «Трактирщик Ставр говорит, мол, иди туда-то и туда. Там есть уважаемый крик, лучше которого никто в округе в различных ловушках не разбирается». «Не врешь?» Гном вперил в меня испытывающий взгляд – который, по его мнению, должен заставить меня расколоться и сознаться во всех грехах. «Да чтоб меня медведь сожрал!» Я чуть не перекрестился, войдя в образ, но вовремя себя одернул, а то не так поймут. «А что у тебя за вопрос?» Гном продолжал держаться настороженно, будто ожидая подвоха. «Да я Ставру пообещал изловить того, кто у него птицу ворует по ночам. Выяснил, что это зверь ловкий, но мелкий. Хочу узнать!» «Есть ли ловушки на такого зверя и сколько это стоит?» «А деньги у тебя есть, нелюдь?» Гном немного расслабился. «Вы мне сначала покажите ловушки. Я решил отстоять свой голос в этом случае. А потом мы поговорим». «Хорошо. Какого именно зверя будешь брать?» Я замялся. «Ну, я же говорю, мелкая, но с зубами и когтями. Точнее сказать не могу, ибо не видел еще. Как изловлю, скажу точнее». «Ничего не понятно, но очень интересно», – буркнул гном, нагнувшись и достав из-под лавки сверток, бросил передо мной на стойку. «Пять серебрушек за штуку!» – реклама от продавца просто поражала своей многословностью. «Или проваливай отсюда! А может, вы объясните, как это работает?» «Да тут нечего объяснять!» Каждый подмастерье знает. Берешь, подвешиваешь черной стороной вверх над тем местом, где планируешь ловить зверя. Сетка активируется мысленной командой. В действие ее приводит магический кристалл, заряда которого хватит лет на пять. Работает без сбоев, проверено. Что-то еще нужно? Я, сжимая копье, стоял в загоне. За спиной молчаливой охраны, внушая уверенность, находилась дверь, за которую можно выскочить, если пойму, что расклад не в мою пользу. Курятник был погружен в кромешную тьму, которую разбавляло только окошко под потолком и пробивавшийся через него свет ночного брата, как называли здесь луну. Беспечные куры, расположившиеся на насестах, вяло кудахтали во сне, лишь периодически пошевеливая и заново складывая облезлые крылья. На мгновение лунный свет мигнул, будто пролетевшая ночная птица заслонила окошко. Пронесшись выпущенной стрелой, краем глаза заметив промелькнувшую тень, я понял, началось. Курица, которая миг назад мирно дремала, уткнувшись клювом себе в бок, успела лишь издать писк и исчезнуть, заслоненная темным росчерком. Свист выпущенной сетки, которая все-таки справилась с возложенной на нее задачей, испеленала тень с несчастным пернатым перешел в яростное шипение пойманного загадочного вора, который превратился в смертоносный вихрь из когтей и зубов, когда ощутил себя ограниченным в перемещении. Черная херза, одичавшая, 21 уровень. Ваша ловушка сработала. Вам удалось поймать животное на 10 уровней, превышающее ваш. Получено достижение. Хитрый охотник, 1 уровень. Плюс 2 к шансу поймать собственноручно сделанную ловушку животное выше уровня. Животное, похожее на куницу, все больше и больше запуталось в сетке, оглашая пространство курятника, шипясь щелающими звуками, от которых все обитатели куриного хостела начали в панике взлетать с насестов, заполнив все перьями, гвалтом и неразберихой. Поначалу растерявшись от внезапно начавшихся событий, я подскочил к видневшемуся, катавшемуся клубку из шерсти, перьев и кусков сетки и изо всех сил ударил копьем цели темное гибкое тело. Вы нанесли урон плюс 170 HP. Вы нанесли урон плюс 137 HP. Внезапно острая рущая боль пронзила правую ногу, заставив отвлечься от врага. Десятки мелких, но острых как иголки зубов впились мне в икру. И судя по ощущениям, вырвали кусок мяса. Получен урон минус 120 HP. Получен урон минус 101 HP. Получен урон минус 114 HP. Получена рваная рана вы будете терять минус 20 HP каждые 5 секунд». Гибкая тень, впившаяся мне в конечность, отскочила молниеносным прыжком, разминувшись своим моим копьем. Направив черный наконечник на гибкую тварь, в длинном выпаде я попытался насадить ее на копье, на что это дикое животное издало звук, похожий на клекот, и, ловко взбежав по древку, впилось в мое запястье и снова отскочило метра на два. «Проклятие! Их двое!» Получен урон. Минус 115 HP. Получен урон. Минус 20 HP. Мне удалось ее наконец-то рассмотреть вблизи. Черная харза. Дикая. 20 уровень. Черное длинное тело, похожее на ласку, но в увеличенном варианте. Такой же черной средней пушистости хвост и мордочка с невероятно умными глазами и полной пастью мелких клыков. Лапы с внушительными когтями, но короткие что, впрочем, не мешало показывать ей чудеса юркости и ловкости, уклоняясь от моих выпадов. Грудь и половина тела была покрыта грязно-оранжевым мехом. «Получен урон! Минус 20 HP!» «Тварь! На, получи!» В порыве отчаяния я начал делать короткие выпады, не проваливаясь, чтобы не дать подобраться ко мне и снова вцепиться. «Мать, как же больно!» Все раны будто пульсировали и отзывались на любое движение резким прострелом, будто там ковырялись скальпелем. Боковым зрением замечаю темный росчерк, а затем я, не выдерживая, ору от боли. Эта тварь вцепилась мне в шею и, шипя сквозь стиснутые клыки, мотнула головой. Получен критический урон. Минус 210 HP. Зубы снова вцепляются мне в ногу, а я совершенно ошалевший от боли понимаю... Что оно лезет, мне за шиворот охотничьей куртки и вонзая когти мне в спину, вцепляется в бок под правой лопаткой. Сука! Получен критический урон. Минус 218 HP. Получен урон. Минус 210 HP. Получен урон. Минус 115 HP. Получен... Получена рваная рана. Я, бросив копье, катался по земле, сарая и выл, пытаясь придавить ту дрянь, которая сейчас меня жрала. Но так крепко держалась. Благодаря глубоко запущенным в меня когтям, и неистово продолжала прогрызать ход к моим внутренностям. Дикая вспышка боли и ощущение, что меня кто-то жрет изнутри, заставляла меня орать уже охрипшим голосом. Получен критический урон, минус 218. Получен критический, получен критический. Последнее, что я почувствовал, животное, вцепившееся мне в лицо зубами. Черная харза дикая, 20 уровень. Черная харза дикая, 20 уровень нанесла вам урон 6100 HP. Вы убиты. Вы будете воскрешены через 15 минут по времени кластера. Выбирайте противника по силам. Приятной игры. Перед затуманенным взором забрежила серебристая крышка капсулы, которая, казалось, рывками отъезжала в бок. Я, хрипя, перегнулся через борт саркофага, пытаясь унять крупную дрожь, в которой содрогалось мое тело. Перед глазами промелькнули последние мгновения, проведенные в этом кошмаре. Я снова зашелся в глубоком кашле, а потом меня вырвало желчью прямо на пол. Их было три.